Заключительное слово. Конструктивные стремления в живописи по форме распадаются на две главные группы. Первая. Композиция простая, подчиненная ясно находимой простой форме. Такую композицию я называю мелодической. Второе. Композиция сложная, состоящая из нескольких форм, подчиненных далее явной или скрытой главной форме. Внешне эту главную форму бывает очень трудно найти, почему и внутренняя основа получает особенно сильное звучание. Такую сложную композицию я называю симфонической. Между этими двумя главными имеются разные переходные формы, которым обязательно присущ мелодический принцип. Весь процесс эволюции благодаря этому поразительно похож на тот же процесс в музыке. Отклонение от этих обоих процессов — результат влияние другого действующего закона, однако до настоящего времени всегда подчинявшегося, в конце концов, первому закону развития. Таким образом, эти отклонения не имеют решающего значения. Если в мелодической композиции удалить предметный элемент и этим обнажить лежащую в основе художественную форму, то обнаружатся примитивные геометрические формы или расположение простых линий, которые служат одному общему движению. Это общее движение повторяется в отдельных частях и иногда варьируется отдельными линиями или формами. Эти отдельные линии или формы служат в этом последнем случае различным целям. Они образуют, например, род заключения, которому я даю музыкальное обозначение фермата. Все эти конструктивные формы, обладают простым внутренним звучанием, которое имеет и каждая мелодия. Я называю их, поэтому, мелодическими. Эти мелодические композиции, пробужденные к новой жизни сезаном, а позже Ходлером, в наше время получили обозначение ритмических. Это было стержнем возрождения композиционных целей. С первого взгляда ясно, что ограничение понятия ритмические, одними лишь этими случаями, является слишком узким. Как в музыке, каждая конструкция обладает своим собственным ритмом, как и в совершенно случайном распределении вещей в природе, каждый раз наличествует ритм, так и в живописи. Только в природе этот ритм нам иногда не ясен, так как цели его в некоторых, и как раз важных случаях, нам не ясны. Этот неясный подбор называют поэтому аритмическим. Таким образом, это деление на ритмическое и аритмическое совершенно относительно и условно. Так же, как и деление на гармоническое и дисгармоническое, которого в сущности не существует. Смотрите, например, мозаику в Равене, которая в главной группе образует треугольник. К этому треугольнику все менее заметно склоняются остальные фигуры. Простертая рука и занавес на двери образуют Примером более сложной ритмической композиции с ярко выраженной тенденцией симфонического принципа являются многие картины, гравюры по дереву, миниатюры и прочее, прошедших художественных эпох. Достаточно лишь припомнить старых немецких мастеров, персов, японцев, русских иконописцев и особенно лубочные картинки и так далее, и так далее. Почти во всех этих произведениях симфоническая композиция еще очень сильно связана с мелодической. Это означает, что при удалении предметного элемента и обнажении тем самым композиционного становится видимой композиция, построенная на чувстве покоя, спокойного повторения и довольно равномерного распределения. Большую роль здесь играет традиция, и в особенности в искусстве, ставшем народным. Такие произведения возникают главным образом в период культурно-художественного расцвета или при переходе в следующий. Законченный полный расцвет излучает атмосферу внутреннего покоя. В период зарождения слишком много борющихся, сталкивающихся, тормозящих элементов и спокойствие не может быть явно преобладающей нотой. В основе своей, естественно, что каждое серьезное произведение все же спокоен. Только современникам нелегко найти это последнее спокойствие, возвышенность. Каждое серьезное произведение внутренне звучит как спокойно и величаво сказанные слова. Я здесь. Любовь и ненависть к произведению улетучиваются, исчезают, звучание этих слов вечно. Невольно вспоминаются старинные хоровые композиции. Моцарт, и, наконец, Бетховен. Все эти произведения имеют большее или меньшее сродство с возвышенной, полной покоя и достоинства архитектурой готического собора. Равновесие и равномерное распределение отдельных частей являются камертоном и духовной основой подобных конструкций. Подобные произведения принадлежат к переходным формам новые симфонические композиции возникают из трех различных источников первое прямое впечатление от внешней природы получающее выражение в рисуночно живописной форме я называю эти картины импрессиями второе главным образом бессознательно большей частью внезапно возникшее выражение процессов внутреннего характера то есть впечатление от внутренней природы этот вид я называю импровизациями. Третье, выражения, создающиеся весьма сходным образом, но исключительно медленно складывающиеся во мне. Они долго и почти педантически изучаются и вырабатываются мною по первым наброскам. Картины этого рода я называю композициями. Здесь преобладающую роль играет разум, сознание, намеренность, целесообразность. Но решающее значение придается всегда не расчету, а чувству. Терпеливый слушатель этой книги услышит, какие бессознательные или сознательные конструкции всех трех видов лежат в основе моих картин. В заключение мне хочется сказать, что, по-моему, мы все более приближаемся к эре сознательного, разумного композиционного принципа что художник скоро будет гордиться тем, что может объяснить свои произведения, анализируя их конструкцию, в противоположность чистым импрессионистам, которые гордились тем, что ничего не могли объяснить, что мы уже сейчас стоим на пороге эры целесообразного творчества и что этот дух живописи находится в органической прямой связи с уже начавшейся эрой нового духовного царства, так как этот дух есть душа эпохи великой духовности.